А вот была история. Герцог Медино-Сидония влюбился в Елизавету Французскую, супругу своего короля Филиппа IV. Королева не отвечала герцогу взаимностью. Тогда несчастный влюбленный решился на отчаянный шаг. Герцог устроил в своем роскошном дворце прием и пригласил всю знать Испании и, разумеется, королевскую чету. В разгар пира он... п о д ж о г свой дворец. Началась паника, крики, гости бросились в разные стороны. Тогда герцог подхватил королеву на руки и вынес из огня. Дворец сгорел дотла. Пара минут объятий королевы стоили герцогу большую часть состояния.